Глава 104. Ты так кого я так долго искал? Распределив опыт 30 на 70% между собой и своим питомцем, Уилл таким образом смог раскачать Аида до восьмого уровня, а сам поднялся до 71-го. Конечно, было немного жалко отдавать столько опыта, но Ворон старался по возможности смотреть не на один, а на пять или десять шагов вперед. Когда парень хотел скормить щенку первый труп, он думал о том, как же это будет выглядеть. Ведь такой маленький, пусть и чуть подросший питомец просто физически не мог съесть здорового двухметрового монстра. Но все оказалось просто и необычно. Аид, подойдя к мертвому мобу, резко раздулся и обхватив своей пастью труп, снова вернулся в исходное состояние. Правда, после подобного фокуса он был вне зоны доступа. Питав монстра, сделал пару шагов и упал на бок, дергая лапками в воздухе. Оказалось, он впал в подобие комы от переедания. Уил, глянув в его статус, понял, что произошло. Имя Аид. Статус усваивает полученную энергию. Длительность от 6 до 24 часов. Чем выше уровень поедаемого монстра, тем дольше идет процесс усвоения. Благодаря ручному камню, купленному в магической лавки, который создавал отдельное жизнеспособное пространство для питомцев, Уилл не переживал о том, что во время боя его щенка ненароком убьют, когда тот будет находиться в подобном состоянии. Правда, обошлось это удовольствие в целых 700 золотых, но за удобство приходится платить. Если бы его еще не сформировавшийся Цербер случайно умер, то парень не смог бы вызвать того в течение следующих двух недель. К тому же питомец при смерти, как и игроки, терял процент опыта от уровня. Все это было описано на странице об игре в одной из веток, посвященной пэтам. И сейчас, когда перед ним появился явно необычный противник, Ворон был рад, что Аид находится в камне, и что он, преодолев себя, потратил огромное состояние на рунный камень. Решив в кое-веки нарушить свое правило не применять идентификацию, все-таки он подрос в уровнях и приобрел немало полезных навыков, Разбойник осмотрел незнакомку. Имя Рина, адепт Братства Тени. Уровень 103. Здоровье 50 170. Ранг? Вопрос. Э -э -э. Уил Уилл даже растерялся. Братство Тени? Ох, неисповедимы пути твои, лесторгада Ммм, ты решил поиграть. Люблю таких милых котяток. Ну давай посмотрим, на что ты способен. Ее голос ушел на шепот, и она растворилась в тенях. Минус сто. С ее исчезновением парень тут же получил урон, непонятно как и откуда. Минус сто. И снова невидимый удар настиг его со спины. «Дальтара, не стреляй!» Успев предупредить товарища, Уилл тут же применил скачок, разрывая дистанцию с тенями от деревьев. «Выслушай меня, чертова дикарка!» Ее тихий смешок раздавался со всех сторон. «У тебя и вправду вкусная кровь, мальчишка!» Парню даже показалось, что он услышал, как враг облизнулся. Минус сто. Она словно играла с вороном, нанося аккуратные порезы с идеально ровным уроном. Разбойник даже не знал, что такое вообще возможно. Минус сто. «Ты что, слепая? Ты не видела кольца у меня на руке?» Уилл не мог ее даже обнаружить, и поэтому выставил кольцо перед собой, надеясь, что существо все-таки удосужится посмотреть на него. Минус сто. «Тебе там уши тенями заложило, что ли?» Ворон начал приходить в ярость Все, кого он встречал в этом лесу, были непростыми персонажами А так как он единственный игрок, то ему приходилось собирать эту коллекцию для себя одного Сфера откровения Навык позволял сбросить любую невидимость И Уилл искренне надеялся, что и на тех, кто в тенях, это подействует Но не тут-то было Минус 100 Благодаря пассивному навыку «Дух воина» здоровье Уилла было повышено на 10% И составляло сейчас 1474 единицы Эта же острозубая особь за несколько десятков мгновений играющая отняла у него шесть сотен. Причем ее порезы проходили по странным местам. Она не резала сухожилия и не старалась проткнуть его органы. Две раны на спине под лопатками, две возле подмышек и две раны на груди, образующие крест. Рев души. «Ах ты, маленький негодник!» — обиженно возмутилась противница. «Совсем не уважаешь старших. Надо тебя проучить!» «Минус сто». В момент, когда был нанесен удар, ворон моментально активировал щелчок пальцев, и ему удалось зацепить заигравшегося врага. «Да что ж такое-то? Ну, паразит!» Та вывалилась из тени и стояла, тряся головой. Слетевший капюшон открыл взглядом товарищу молодую, но слишком бледную девушку, которая все еще пыталась прийти в себя. Навык не продлился положенное время из-за разницы в их уровнях, и девушка, уже не надевая капюшона, рассматривала парня. Я не помню в наших рядах похожего на тебя младшего адепта. Будь ты латийским шпионом, то мои порезы вскрыли бы твою личину, желай ты завоевать мое доверие для проникновения. А значит, где-то ты его нашел. Вопрос где? Так это была проверка. Уилл, рассматривая действия со стороны, прикинул в уме, что адепты и правда были бы идиотами, если бы верили каждому, кто носит их кольцо. Отвечай на вопрос, юноша. Строго, словно преподаватель, спросила девушка. Где ты его взял? Все кольца, с убитых за последние десять лет адептов, мы вернули обратно. «Ох, ну правда! Знала бы ты, что ты так кого я так искал! Ха-ха-ха! Я уж думал, что поиски вашего братства сведут меня в могилу!» Ворон облегченно рассмеялся и, широко улыбаясь, начал свой рассказ, доставая останки мертвого адепта. Эмма не сразу начала играть в «Восхождение», но начав ни разу не пожалела. Прекрасный новый мир и раздолье для такого фрика как она, помешанного на съемках видео и работе с отснятым материалом. Она часто просматривала ролики остальных и сохраняла себе, если что-то было интересным или качественно смонтированным. Так она и нашла первое видео о вороне, игроке, что словно спринтер забрался на первое место и безвылазно там сидел, как дракон, до своего падения. Видео начиналось с его появления из портала, а после показывало, как он расправлялся с глупыми и поверившими в свои силы игроками. Эму зацепила его харизма. Нет, не харизма, что-то более глубокое. В этом ролике Ворон явно преследовал свою цель, словно играя на камеру. Его движения походили на действия забойщика-скота, словно заявляя «Знайте свое место, идиоты!». Смерть 15 игроков запечатлели миллионы, и куча комментариев показывала, как игроки удивлялись столь высокому урону, а самое главное — простому снаряжению элитного топа. И, казалось бы, его битва так и останется главной обсуждаемой темой сетей как минимум на некоторое количество недель, но через несколько дней вышел фантастический ролик о его похождениях вместе с кланом «Азартные кости». Тому, кто монтировал видео, по сути, даже менять ничего не пришлось. Единственное, что он сделал, это плавные переходы между сценами битв и разгадкой секрета инстанса. Каждый в момент получения сообщения о том, что босс подземелья уходит в странствия, ломал голову, стараясь понять, что же там произошло. И азартные кости утолили жажду страждущих. В видео их похождение стало глотком воды для игроков и набрало 5 миллионов просмотров всего за день. Эмма была одной из тех, кого интересовал ответ, и увидев это приключение, она жалела об одном – о том, что не ей выпала возможность заняться монтажом такого отличного материала. Видео было платным, но цена невысокой, и поэтому она установила сразу два рекорда за день – по количеству просмотров и количеству покупок. После того, как ролик куплен, его можно было скачивать, что девочка незамедлительно и сделала. Права азартных костей на видео не позволяли выкладывать его в сеть, но Эмма и не собиралась этого делать. Она хотела узнать, что выйдет из ролика, если она сама поработает с ним. Две недели она старалась, и результат был ошеломляющим. Она понимала это, но, к сожалению, его нельзя было выкладывать в сеть. Поэтому она показывала его своим друзьям и радовалась, когда видела их восхищенные лица. Все бы так и закончилось, если бы она не рассказала о своем увлечении хорошей подруге Лее. «Твой брат ищет монтажера?» Эмма скептически спросила свою подругу, предполагая, что ее брат один из миллионов обычных игроков, и экшена ей там точно не видать. «Какой у него хоть никто то «Хм, да я даже и не спрашивала». Та пожала плечами, кусая небольшую булочку с маком. «Так что мне ему ответить?» «Ладно, скинем и контакты, да и на работы пусть мои глянет. Может, мои путешествия даже получше его будут», — подумав, улыбнулась девочка. Она сидела в своей комнате в общежитии и просматривала очередные новости на форумах, когда ей на почту пришло письмо. о Уилл Томпсон?» «Лея, твоего брата же Уилл зовут?» Обернувшись, спросила она у своей соседки по комнате. «Да, что?» Так, как и всегда, сидела за своим столом, выполняя и перевыполняя домашнюю работу. Она даже не обернулась, усердно чертя что-то в тетради. «Да письмо пришло. Ладно, не буду отвлекать». Эмма щелкнула по ссылке, и ей выпал список из нескольких десятков видео, сопровождающим их текстом. «Привет. Моя сестра наверняка обо мне рассказывала. Теперь ближе к делу. Я предоставляю тебе шанс на осуществление твоей мечты. Воспользуйся им на все сто процентов. Первое видео жду на почту через неделю. Дерзай, юная мечтательница!» Фуф, сколько пафоса!» – усмехнулась девочка и кликнула на первый в списке ролик. «Что? Белый ворон?» Эмма вскочила со стула и, указывая пальцем на монитор, смотрела на взволнованную ее криком соседку. «Ты в порядке?» – спросила Лея, не зная, от чего та ведет себя так странно. «Ты что, и вправду не знаешь, что твой брат номер один во всей игре?» Она не понимала, как можно жить вместе с топ-игроком и даже не знать его игрового имени. А уж тем более этого не знала родная сестра. «Вау! Прости, но я ничего не поняла. Если с тобой все хорошо, то не отвлекай меня, пожалуйста». Сказав это, Лея вернулась к прерванному занятию. ха Все еще указывая пальцем на монитор, Эмма стояла, разинув рот, чего и следовало ожидать от заучки Леи. Придя в себя и усевшись за стол, девочка заулыбалась, а затем, надев наушники, окунулась в приключения загадочного игрока.